Глава 10. Создал имков Стеллар люди? Сложно, неохотно ответила Алиса, потягиваясь на ветке. Тема, похоже, не вызывала у неё большого энтузиазма. Я уже немного научился понимать девушку. Сложно означало нехватку словарного запаса, чтобы объяснить. Тем не менее, с каждой новой беседой она разговаривала всё лучше. словно восстанавливая давно утраченный навык. «Стеллар, создали люди?» — настаивал я. «Стеллар», — с явным отвращением прознесла Алиса. «Нет, он оттуда тоже». Она лениво показала рукой в темнеющее небо. «Синяя птица, синяя сталь, послание, предупреждение, опасность оттуда». «Он прилетел из космоса?» — поразился я. «Как чёрная луна?» Да, наверное. Не знаю. Тайна, легенда. Сама того не зная, она повторила слова старого заклинателя. Рико, осматривая фамильные ноши криптер, сказал, что они сделаны из корпуса корабля Стеллар. Синяя сталь, неизвестный изотоп изменённого металла. Само упоминание корабля означало, что Стеллар инопланетный объект, синяя птица. Интересно. Расскажи мне эту легенду, пожалуйста, попросил я. Алиса вздохнула. Похоже, тема её раздражала, плюс оборотня непреодолимо клонило в сон после нескольких суток бодрствования и удачной охоты. Синяя птица оттуда прилетела давно. Люди изучали долго: технологии, азур, грань, стеллар, система инги. То есть стеллар тоже появился из космоса, но задолго до чёрной луны, настаивал я. Да, послание, предупреждение, знание. Твое послание, Алиса. Она молча равнодушно пожала плечами. Похоже, стеллар для неё не представлял сакрального интереса. Возможно, для людей Утопии и Инков существование системы казалось обыденным и привычным. Некая констатация мира, такой же, как луна, небо, ветер. Не знаю, оттуда. Тайна. Грей. Спать. Отдых. Хорошо. Последний вопрос. Что такое система Стеллара? Мико, голос, спроси. Снова зевнула Алиса. Она не отвечает. Уровень доступа. Ха, Стеллар, пробормотала моя собеседница не без злорадства. Звание, доступ. Каждый знает мало правду. Никто. Ты не ответила. Что такое Стеллар? Сложно. Система чужая, плохая. Тревоги, приказы твари, плохие. Мы, плохие. Мои погибли много. Другие погибли. Много. Инки мёртвая. Нельзя. Плохо. Почему плохо? продолжил я. Но Алиса пробурчала, уже закрыв глаза. Завтра, Грей, спать. Через секунду, кажется, она уже погрузилась в глубокий сон. Я прислонился спиной к стволу, устраиваясь удобнее, завернулся в одеяло и, немного послушав звуки ночного леса, тоже последовал её примеру. Поспать удалось менее 6 часов. Ещё не начало светать, когда Миков внезапно подняла тревогу. Едва различимая в полумраке Алиса спала, безмятежно свесив руки и ноги с толстой ветки. Я дёрнулся, чуть не свалившись вниз, проснувшись от сигнала нейросети. Кругом ещё царила темнота, но в ней слышались посторонние звуки: шорох, шуршание, повторяющийся скрип, кто-то лезу вверх по стволу исполинского дерева. Тревога, раты Кагитор не ошиблась. Они взбирались почти бесшумно, с подветренной стороны, невидимые во тьме, если бы не алые точки светящихся глаз. Совсем близко и много. Вскочив, я резко толкнул оборотня, одновременно вызывая частицу ра и выхватывая фанг. В этот же миг, как гибкая рыжая тень, отделившись от ствола, прыгнула в мою сторону, растапорив когти. Я принял тяжёлое, смердящее тело на клинок. Увернуться на узкой ветке было нереально. сохранить равновесие и удержаться на ногах тоже. Нерце столкновение сбросило вниз, подножиею древесного исполина, в обнимку с вцепившейся в меня тварью. Несколько секунд падения сквозь путаницу листьев и ветвей. Болезненно царапающих лицо, резкий выброс адреналина и мощный удар о землю, сопровождаемый хрустом костей, к счастью чужих. Совершенно неожиданно я оказался жив и даже в сознании. Крона дерева смягчила и задержала полёт. да и Раттус послужил подушкой для мягкого приземления. Я выдернул фанг из дёргающейся хрипящей твари. Плюс две сотни азур. «Внимание! Справа! Слева! Уход! Вспышка!» Внизу их оказалось уже полно. Серые тени бросались из темноты. Но я при всём желании не мог последовать указаниям Кагитора. При попытке вскочить, резкая боль пронзила правую ногу. Я зашатался, рухнув на колено. Ратты тут же вцепились зубами и когтями, повалили безжалостно разрывая на части. Единственное, что оставалось делать – активировать не раз спасавшую меня вспышку. Взблеск слепящего огня на мгновение озарил лес. В его свете я успел разглядеть десятки скрюченных серых теней, мелькающих среди деревьев. Оскаленные пасти, алые точки глаз и когтистые лапы со всех сторон. Ближайшие, конечно, пострадали от вспышки. Вражду усе несколько шагов, горящие твари корчились в агонии. Да и зрению остальных досталось, но из густых зарослей и из деревьев спрыгивали всё новые враги, бесстрашно бросаясь в драку. Рядом со мной, проломив крону дерева, рухнул рычащий и дёрущийся клубок. Алиса в обличии оборотня, облепленная сразу несколькими крысами. Вскочив, она ударами лап раскидала нападавших, бросилась ко мне, вылезвшему из-под гроды тел и пытавшемуся подняться. Прошло полминуты. А мне уже серьёзно досталось. Помимо травмированной ноги, я истекал кровью из многочисленных царапин и укусов. Как ни крути, но крысы морфы были опасными противниками, сильными, злыми и жутко кровожадными. Схватив зубами за шеврот, как котёнка, лиса легко забросила меня на загривок и длинными прыжками ринулась в темноту, расшвыривая огидающиеся навстречу серые фигуры. Безумная ночная погоня. Ратту, казалось, были под каждым кустом. Лес просто кишел ими. Как бешеные, они бросались на перерез, на ровья повиснуть и задержать Обротня. Бесполезно. Алиса была слишком стремительна и сильна. И несколько минут мне казалось, что мы уйдём, прорвёмся из кольца кресены стаи. Иллюзия растаяла, когда впереди внезапно ослепительно вспыхнули прожекторы. Лучи света пронзили ночной мрак, безошибочно выхватив нас из темноты. Грохот выстрелов, треск очередей Ночью расцвела вспышками огня. Противники не жалели боеприпасов, и первый же залп накрыл нас. Тупой удар сбросил меня с загривка оборотня, а Алиса, зашипев, покатилась по земле, на глазах покрываясь кровоточащими ранами. Инкарнация номер 16. Восстановление повреждений организма. Текущее количество азур. 10 864 из 16 500. Мико, что это было? Нас убили, чего же ещё? Вставай! Времени на размышления не оставалось. Вообще. Несмотря на невероятную регенерацию, моя напарница вполне ощущала боль, а сейчас её просто расстреливали в упор. От горящих прожекторов, не прекращая огонь, к нам двинулись фигуры людей и горбатые силуэты гармов. Бродяги. Восстановившись прежде, чем встать на ноги, я послал в них вспышку. И тут же ещё одну, в сторону выныривающих из зарослей крыс. Тем, казалось, было вообще всё равно. Они как безумные лезли под пули союзников, лишь бы добраться до нашей плоти. Два почти синхронных взрыва вызвали небольшое замешательство. Люди даже прекратили огонь. Некоторые попадали, но вот света стало заметно, что большинство оснащены необычными чёрными масками-очками, видимо, защитные светофильтры, потому что вспышка лишь на полминуты ошеломила их, не причинив существенного вреда. Тем не менее, я успел добраться до Алисы и привести её в чувство. Девушка была тяжело ранена и обожжена, но нашла в себе силы вырваться из сфокусированных лучей прожекторов. Они заметались по лесу, пытаясь вновь оторскать нас. Польба стала более беспорядочной и неприцельной. Безумие. Стреляли, казалось, из-под каждого куста. Алиса бешено металась, пытаясь найти брешь в кольце врагов. Лес внезапно поредел, под лапами оборотня захрустели мелкие камешки. Кривая погоня вывела нас к обрывистому утёсу, заросшему горными соснами. Другой дороги не было, и оборыть вне колебаний прыгнула под прикрытие каменистых круч. Я понимал, на что она рассчитывает. Во-первых, в узких местах между камнями удобнее сражаться с численно превосходящим противником. А во-вторых, можно спрыгнуть с утёса. Мы разобьёмся насмерть, да, но мы сможем ожить там внизу, чего нельзя сказать о преследователях. Это казалось лучшим планом из возможных. Алиса, вся покрытая кровью, тяжёлыми прыжками неслась по узкой дорожке между острых камней. Враги на некоторое время потеряли нас. Прицельная стрельба для них стала невозможна, и буквально через минуту мы вырвались на вершину. Уже светало. С первого же взгляда я понял две вещи. Первая уйти, спрыгнув вниз, не получится. Тропа заканчивалась обманкой, тупиком, площадкой на вершине, обожжённой барьером отвесных скал. И второе Нас сюда целенаправленно загоняли, специально оставив прореху в кольце охотников. Кто-то неглупый просчитал вероятности, понял, что мы выберем этот путь для бегства, и сами придём в засаду. Нас ждали. Ляса резко затормозила всеми четырьмя лапами, яростно шипя и сбрасывая меня со спины, прокатившись по острым камням, я различил в тусклом утреннем свете тощий, горбатый силуэт огромной снежно-белой крысы, окружённый свитой сородичей-телохранителей. Крысиный король. Он ждал нас, и отступать не было смысла. Сзади прижимали враги. Мы попали в окружение, и оставалось только драться. Драться насмерть, потому что иного выбора не имелось. Нехорошее предчувствие кольнуло изнутри, и я вдруг понял, что сегодня здесь, сейчас решится моя судьба. Я умру или продолжу свой путь. И жизненная ниточка тонка, как никогда. Мы со Алисой не были сработавшейся командой. Но в этой ситуации поняли друг друга без слов. Нас двое, двое инкарнаторов, созданных для очищения земли от подобных монстров. Покажем, чего стоят воин и заклинатель. Гвардия, окружавшая короля, состояла из огромных антропоморфных крыс, вырезанных в подобие доспехов, собранных из человеческого снаряжения и кусков ржавого металла. В качестве штанов лапы, палицы, уเตконные шипами, и что-то вроде зазубренных металлических клинков. Выглядели эти пародии на людей нелепо и страшно. Сама тварь, худая и костлявая, значительно превышала других крыс размерами. Седой и какой-то вывернутый, он возвышался над цветой хищный, как тени тенью. Кроваво-алые горящие глаза казались самым страшным, напоминая о демонической сущности, обитающей внутри. При нашем появлении крысы-гвардейцы зашевелились, с писком бросаясь навстречу. Ха король начал поднимать костяной посох, увенчанный жёлтым кристаллом. Счёт шёл на секунды. Нельзя было позволять ему применить паранормальные способности. Экономить азур больше не имело смысла. 8 с гаком тысяч. Этого хватит, чтобы залить скальный утёс солнечным огнём. "Вспышка!" крикнул я, что было сил предупреждая напарницу. Она сообразила, спряталась за большой валун, когда в сторону бегущих крыс полетели одна за другой две частицы ра. Взрыв. Лучи света, пронизанного солнечным огнём, рванулись на свободу, превращая скальный тупик в один нестерпимо сияющий блик. Я намеренно активировал вспышки с паузой в несколько секунд, чтобы накрыть площадь побольше и желательно зацепить крысиного короля. Получилось. Сквозь радужные круги, плавающие в глазах, я разглядел, что свита большей частью разбросана, а сама тварь распростлалась на скале, окружённая облаком дыма. Из-за камня с рычанием выпрыгнула оборотень, вступая в бой. Я защёлкнул новый магазин и двинулся следом, одновременно готовя третью частицу Ра. Под прикрытием вспышки Алиса разделалась с ослеплёнными и дезориентированными морфами. Впервые я видел в работе настоящего воина, и это было потрясающее зрелище. Она двигалась так быстро, что казалась смутным размытым силуэтом. С рычанием, ворвавшись в толпу ратусов, моментально разметала их Тут же обернулась человеком и, подхватив огромный зазубренный клинок, чуть ли не с нее размером, размашистыми ударами разделывалась с уцелевшими. Брызги крови, части тел, отрубленные конечности и фрагменты доспехов летели во все стороны. Она пробивалась к королю, отброшенному к скалам ослепляющими взрывами. Я шёл следом, высаживая из грохочущего дробителя обойму в седой костлявый силуэт, распростёртый на камне. Не промахивался Но не мог понять, производит ли это хоть какой-то эффект. Король приподнялся, тряся головой. Его выцветшая седая шерсть тлела, но алые угольки глаз горели злобным огнём. Он издал жуткий пронзительный писк, настолько чуждый и потусторонний, что его вряд ли смогло бы повторить живое существо. От моих попаданий на теле оставались маленькие кровоточащие ранки, на которые тварь вообще не обращала внимания. Алиса бесстрашно ринулась к нему. в полёте разворачивая свой трофейный тисак. Она с лёгкостью опластала им здоровенных раттов, и мне показалось, что удар сейчас просто перерубит тварь пополам. Но нет. Зазубренный клинок разлетелся на куски, столкнувшись с тонким полупрозрачным жезлом. Внутри посоха короля сверкнула голубоватая нить. Жёлтый камень окутался светящимся ореолом а энергии. Напарнюса отбросило в сторону. С вражеского оружия сорвалась искра, с электрическим треском ударившая Алису. Девушка рухнула на землю, крича от боли. Какой-то вид энергетического удара. Её тело дёргалось и извивалось, пронзаемое голубыми разрядами. Я ускорился, бросаясь вперёд. Частица Ра была готова обернуться новой вспышкой, но они, как показала практика, особо не вредили Красиному Королю. Нужно взорвать её совсем близко, а лучше внутри, как в схватке с Ивил. Король повернулся, наконец-то обратив внимание на нового врага. Виск, писк почти беззвучный, но пронзительный как ультразвук. Это был звуковой удар, настолько мощный, что оглушал, контузил, дезориентировал. Потерять сознание под таким напором проще простого. Голова взорвалась нестерпимой болью, по векам плавали радужные круги, всё вокруг взметнулось бешенным хороводом. Сопротивляться было невозможно, как идти против ураганного ветра. Я попытался сделать несколько шагов вперёд к туманному силуэту врага. Но вместо этого рухнул в траву, сжимая руками виски. Внезапно ощутил, что нечто подобное огромной колючей змее обвивает меня и поднимает в воздух. Хвост. Отвратительный розовый хвост, покрытый наростами костяных шипов. Он держал так крепко, что я не мог пошевелиться. А острые колючки без труда прокаливая материал фокса, начали впиваться в грудь, руки и плечи. На экране персонажа помимо оглушения и лёгкой контузии Появились зелёные точки токсического шока, тут же расползающегося по кровеносной системе. Тварь не только оглушала, душила, но и травила меня. Надёжно скрутив, подтащила ближе. Я едва не задохнулся в окружавшем короля резком облаке зловония. Впервые разглядел так близко к крокодилью морду, алые глаза без зрачков, будто подёрнутые бледной плёнкой, и костяные наросты на черепе, действительно напоминающие корону. Янтарный камень в посохе засветился, как третий глаз. Длинный чёрный язык в оскаленной пасти облизнул кенжалы жёлтых клыков. "Ну ты урод", прохрипел я, готовясь взорвать новую вспышку, максимально близко к твари, но не успел. Азур, искра подобная той, что вырубила Алису, выскользнула из кристалла. "Дерьмо ангела, как же больно". Я не видел, не слышал, не воспринимал окружающий мир. Погружённый в океан боли. Мучение окончила милосердная темнота. Смерть. Инкарнация номер 17. Текущее количество Азур. 6 тысяч 14 из 16 тысяч 500. Интерфейс дрожал и сбоил, как плохая картинка. Иконка смика свернулась и исчезла. Голос Кагитора долетал, как будто бы издалека. Грей, нейронные связи рвутся. Интерфейс может отказать. Он убивает нас. Быстрее, ударь вспышкой. Я осознал себя в объятиях, оплетённых хвостом короля крыс. Он только что убил меня, и явно намеревался сделать это снова. К счастью, его азур артефакт перезаряжался не мгновенно. В запасе имелось несколько секунд. Я вновь вызвал частицу света, но опять не успел активировать вспышку. На этот раз тварь убила меня ударом как тесло лапы, едва на свет появился огонёк ра. Инкарнация номер 18. Текущее количество Азур 5964 из 16500. Так и будет. Он выдовит весь Азур, постоянно убивая и не даст-то больше использовать вспышку. Нужно менять тактику, но как это сделать? Очередная смерть. Король отвлёкся, добивая подающую признаки жизни Алису. Снова ультразвуковой удар, оглушающий визг-писк, взрывающий уши и мозг. Голу уломило от боли. Организм очень хотел вырубиться, уйти в спасительную темноту обморока. Я продолжил бороться, незаметно вызвал частицу ра, спрятав её в собственном теле, и тут же взорвал вспышку. Кожа засветилась, засияла. Я сам стал источником света и солнечного огня. Тварь зашипела от боли. Тушка жертвы стала раскалённой, хвост сейчас нещадно припекала, и жёсткая хватка сама собой немного ослабла. Пользуясь моментом, я освободил руку, выхватил коготь Хель и вслепую рубанул по оплетающему хвосту, вложив в удар всю силу. Получилось. Отрубленный хвост отвратительной розовой змеёй соскользнул вниз, освобождая меня. Выронив посох, тварь завертелась вокруг своей оси, из обрубка брызгала тёмно-багровая, почти чёрная кровь. Он взвёл так, что звуковая волна снесла с ног и пригвоздила к земле. Наконец он выпрямился, опять схватил меня, ломая сопротивление. поднёс к разинутой пасти, готовясь откусить голову. Слишком близко. Я ударил кинжалом в шею прямо под нижнюю челюсть. Синяя сталь, светясь от вложенной энергии Ра, вошла туго, будто плоть короля состояла из твёрдого жёсткого материала. Вспышка! Сдохни! Огонь выплеснулся из глаз, ушей, пасти твари. Он сгорал изнутри, подобно Ивил. Но при этом оставался на ногах и даже ещё раз прикончил меня. «Какая смерть за сегодня? Третья или четвёртая?» «Инкарнация, возрождение, перекат в сторону от пылающего чудища, каким-то чудом ещё продолжающего жить. Как же тебя прикончить, дерьмо ангела?» «Быстрее! Добивай! Азур – поражающий фактор!» Коготь Хель вошёл точно в подсвеченную область. Под ложечку горящей твари. Изогнутое лезвие пронзило короля насквозь, и по нему прокатилась вспышка пульсации силы. активируя азур поражающий фактор. Один раз, другой, третий, король издал беззвучный вопль такой силы, что реальность вокруг ощутимо пошла волнами искажений. Полностью превратившись в обугленный и сгоревший скелет, на котором почти не осталось плоти, он медленно опустился в траву и тут же распался на несколько частей, ужасающим маленьких и незначительных для такого огромного существа. Директива Красиный король выполнена. Для получения награды посетите терминал стеллара. Вы получаете 74 тысячи азур. Сформирована нейросфера. Сформирована нейросфера. Сформирована нейросфера. Сформирована нейросфера. Текущее количество азур – 5814 из 20900. Вы получаете геном крысиного короля. Череп! Возьми его череп! И жезл! Хомяку Кагитору, как всегда, все время нужна добыча. Мику подсвечивала в траве чёрные шепастые черептвории и посох, но я первым делом хотел помочь Алисе. На парнице без движения лежала у скал, в человеческом обличье. Внешних повреждений на теле не было, но азур оружие короля, видимо, действовало на тонкую сущность инкарнаторов. Несмотря на бешеную регенерацию оборотня, я почему-то подсознательно опасался, что сейчас повторится история старой. Нет, живая. Она слегка пошевелилась, открыла глаза. И тут же резко оттолкнула меня в сторону, пытаясь встать. «Грай, сзади!» Бой не закончился с победы над Королём Крыс. На арене появились новые участники. Из-за скал выходили бродяги, нацеливая на нас оружие. А чуть впереди шла худощавая фигура в знакомом синем балахоне, сопровождаемая парой огромных кибер-варгов. Одержимая — Ивилл. Она совершенно не походила на прежнюю Эвелин Мэйл. Но я мгновенно узнал грациозное покачивание бёдер и знакомое положение руки, ласкающей загривок огромного зверя. Значит, я не добил её. И тьма, та чёрная лужица, позволила получить новое тело. Она не разговаривала и не пыталась взять нас в плен. Evil пришла мстить и убивать. Я увидел, что вокруг фигуры одержимой разливается зловещее сиреневое свечение, превращаясь в восходящую из правой руки трепещущую плеть. Точно такой же энергетический бич в битве у Ангела стащил меня вниз, отключив и повредив вингер Ангела. А в голосе Кагитора послышалась откровенная паника. "Это бич пустоты. Он убьёт нас!" Мы с Алисой ничего не успевали. Хевелин коротко махнула рукой, и бродяги начали стрелять. Фиолетовые плети void-энергии метнулись жалящей змеёй, и я непроизвольно сжался в предчувствии боли. Но её не было. Сетка ветвящихся азур молний Бессильно распляскалась в десятке шагов, обрисовав контур окружившего нас солицы цилиндра защитного поля. От этой непроницаемой преграды высекая искры, рикошетели пули бродяг, не ожидавшие такого подвоха. Технокочевники попятились, суеверно показывая вверх. Корабель, огромный настолько, что заслонил половину неба, он вышел из невидимости очень низко и ужасающе беззвучно прямо над нами. Подул злой ветер, пригибая траву. и со свистом срывая листья. Огромная чёрная тень накрыла размахом исполинских крыльев. Я опознал корабль мгновенно, без всяких подсказок Мико. Мстящий корвет одержимых